По прибытию в Киев Мономах обнаружил у себя гостей, точнее, послов от беженцев. Жители Белой Вежи или как еще называли эту крепость на Дону, Саркел, под натиском половцев вслед за печенегами и торками, попросили у Мономаха убежища в его землях. Владимир принял у себя на окраине и этот угнетенный народ, все с тем же условием, чтобы они жили со всеми в мире и согласии. Прошел год, Как ласковый и волевой князь Мстислав покинул Новгород. За это время своевольные новгородцы стали пользоваться юностью и слабохарактерностью своего молодого князя Всеводом Стеславичем. В Киеве прекрасно знали все, что происходит в Новгороде. Опытные правители Владимир Мономах и его сын Мстислав понимали, что дальше больше. Если сейчас не пресечь на корню первые попытки новгородской боярской верхушки, испытать власть на прочность, то не придется долго ждать и какой-либо беды из Новгорода. Владимир и Мстислав решили нанести удар на опережение. Они вызвали всю Новгородскую знать в Киев. Новгородские бояре слишком хорошо за 29 лет правления узнали властную руку князя Мстислава. Не понаслышке они знали и Мономаха, поэтому не посмев ослушаться их приказа, Сразу же отправились в Киев. И вот перед стареющим 65-летним мономахом и находившимся в рассвете сил его 42-летним сыном Стеславом в дорогих одеяниях стоят они. Повелители дум сурового Вольного города, Новгородские серые кардиналы. Бояре держатся рядом, стараясь стоять единым фронтом. Они в растерянности, не знают, как себя вести. Долгие годы правления Мстислава они не смели поднять своей дерзкой головы, и вот теперь, наконец почувствовав долгожданную слабину в новгородском князе, решили урвать свое, наверстать упущенное. За год они только стали входить во вкус, быть владыками и повелителями. Теперь же, не успев полноценно расправить вольные крылья, они стоят под тяжелыми взглядами двух великих правителей. Имнутся, как провинившиеся юнцы, как бы они ни прикидывались невинными овцами, блеск звериных глаз выдавал их волчью сущность. Мстислав, как облупленных знал каждого из стоявших перед ним. Шутки шутить сзорвавшимися боярами-интриганами никто не стал, каждый из них получил по заслугам. Зачинателей, подстрекателей и провокаторов неповиновения к княжеской власти сразу же бросили в киевскую темницу. Невиновных отпустили домой в Новгород, а тех, которые не были главарями, но все же занимали видное место в крикливой иерархической верхушке, заставили здесь же при Монамахе и Мстиславе дать клятву в верности им лично и молодому князю Всеводу Мстиславичу, правившему сейчас в Новгороде. Затем бояре пообещали впредь не плести никаких интриг, заговоров, жить тихо и мирно, беспрекословно и точно выполнять княжескую волю. На новгородском вече эти же обещания должны были дать и все оставшиеся жители Новгорода, чтобы новгородцам точно передали волю мономаха и его сыном Стеслава часть боярских середняков сейчас отпустили. Другая часть осталась в Киеве до тех пор, пока Новгород не подтвердит выполнение взятых на себя обязательств мира и верности. В закреплении киевской власти в Новгороде была отменена выборность новгородского посадника. Из Киева на эту ключевую должность отправили верному мономаху и его семье опытного в управленческих делах боярина по имени Борис. Всего на год Владимиру Волынскому князю Ярославу хватило сил жить в согласии со своими призрачными намеками на совести порядочность. Летом 1118 года он сорвал с себя маску доброго и послушного князя и предстал перед всей русской землей с истинным своим лицом. Ярослав или, как в своем поучении Владимир Мономах презрительно его назовет Ярославец, не в силах противостоять ни князю Владимиру Мономаху, ни его старшему сыну Мстиславу, никому бы то ни было другому в честном бою, решил действовать согласно повадкам свойственным таким же ничтожным пакостникам, как и он сам. Владимир-Волынский князь нашел способ, как отомстить Мономаху за осаду его города И обличительные обидчивые речи в прошлом году. Будучи женатым на дочери Мстислава Ярослав выгнал от себя жену, пытаясь этим поступком обесчестить как ее отца, князя Мстислава Владимировича, так и всю семью Владимира Мономаха. В Вдовесок к этому поступку Ярославец во всеуслушании заявил, что скоро придет в Киев и заберет себе великокняжеский стол. Как говорится, ни убавить, ни добавить. Ждать реакции Владимира Мономаха и Мстислава Владимировича не пришлось. В кратчайшие сроки дружины двух других сыновей, Ярополка из Переславля и Вячеслава из Смоленска, стояли перед разгневанным за задетую честь семьи великим князем Владимиром Святословичем. Как и в прошлогоднем походе, веря в свою великокняжескую дружину старшему сыну Мстиславу Мономах, с завидной легкостью вскочил в седло и повел своих старших сыновей А вместе с ними и объединённое русское войско на Ярославца. Владимир-Волынский князь очень скоро после своего опрометчивого поступка услышал, что возмездие за попытку опорочить честь семьи грозными, уверенными шагами приближается к нему. Здраво рассудив, что на этот раз вразумительной беседой его поганая шкура не отделается, Ярославец не стал прятаться за городскими стенами. А по добру, поздорово, пока цела бестолковая голова сбежал к своим старым друзьям, сначала к уграм, затем к ляхам. Ярославец сбежал из Владимира-Волынского в гордом одиночестве, Его покинули даже былые сподвижники. Невинные местные жители сразу же открыли ворота Владимира-Волынского и с любовью и покорностью встретили Владимира Мономаха и его сыновей. Великий князь приказал местным жителям впредь не впускать к себе беглеца Ярославца. Оставив во Владимире Волынском нового князя, одного из своих младших сыновей, Романа, Владимир Мономах со своими старшими сыновьями и всем войском пошел обратно к Киеву. Видимо, этот год был какой-то мятежный, а может быть, бури какие или затмения, будь то солнечные или лунные зашкаливали, или же просто люди от мирной жизни стали с ума сходить или с жиру беситься. Но не успел Банамак дойти до Киева, как ему доложили об очередном нарушителе общерусского спокойствия. В очередной раз начал военные действия неспокойный минский князь Глеб Всеславич, Наверное, в нем бурлили гены и кровь его отца, Яродея Всеслава. Воспользовавшись отсутствием самого монаха, его сына Вячеслава, княжившего в Смоленске, минский князь Глеб напал на смоленские земли. Монаха все это надоело, его терпение лопнуло. Он, не заходя в Киев, приказал сыновьям, где бы то ни было поймать Глеба и привести к нему в оковах. Передав управление всем Предстоящим походом Мстиславу сам великий князь не сомневаясь в своих сыновьях, неторопливо по Стариковски, любуясь природой, поехал домой. Минский князь Глеб подбегался. Он, как и в прошлом году, сначала думал отсидеться за мощными городскими стенами, а потом узнав, что самого Мономаха с войском нет, вовсе расслабился и решил отговориться от его сыновей в очередной раз раскаявшись и пообещав вечный мир. Но на его беду Глебу пришлось иметь дело с князем Мстиславом Владимировичем. За 29 лет правления в Новгороде ни одну сотню таких вороватых лиходеев повидал перед собой Мстислав, Не перед тем пытался давить на жалость Глеб. Мстислава, как того старого воробья, на мике не проведешь». Старший сын Мономаха, как и велел сделать его отец, заковал Глеба в тяжелые оковы и привел в Киев на суд великого князя Владимира, всеуловича Мономаха. Разговор Владимира Мономаха с Глебом Всеславичем был короток. "Ну, здрав будь, Глеб Всеславич. Скажи мне, князь, что помешало тебе выполнить данную тобою же в прошлом году клятву и жить мирно со всей русской землею?» Онамах ждал ответа от Глеба, но минский князь молчал. Ну что же ты молчишь? Владимир еще подождал ответа, но Глеб, обуреваемый гордыней и яростью, продолжал молчать. Но «Ну, раз тебе нечего сказать, тогда слушай. Вот тебе моя воля. Раз ты в мире и согласии с людьми жить не можешь, то и нечего тебе делать среди людей. В темнице место таким лихадям, как ты. Да и тебе самому там место. Вот тебе весь мой сказ. Глеба Всеславича заточили в темницу, в которой он через год, 13 сентября 1119 года умер. В самом начале 1119 года новости с Волыни, как гром среди ясного неба, грянули в Киеве. Во Владимире Волынском 15 января внезапно умер молодой князь Роман Владимирович. Очередной беспощадный удар, который нанесла сама жизнь Владимиру Мономаху. В свои неполные шесть лет ему предстояло похоронить третьего сына. Стареющий великий князь очень сильно переживал горечь внезапной утраты столь молодого сына. Беспрестанно проливая слезы, он искал утешения в Боге, постоянно читал священные писания. В это тяжелое для Мономаха время ему оказывали всемерную помощь его близкие люди, но больше всех волею судьбы с монахом Тяжесть обрушившейся на него беды разделили старший сын и киевский митрополит Никифор. Мстислав, оберегая разбитого горем отца, взвалил на свои могучие плечи всю тяжесть управления русской землей. Обширную приграничную Владимир-Волынскую землю нельзя было оставлять без князя, тем более с учетом того, что где-то скитался беглый Ярославец. Мстислав, посоветовавшись с отцом, отправил в стратегически важный Владимир-Волынский своего самого младшего брата Андрея. В это же время мудрый старец митрополит врачевал зияющие душевные раны Владимира. Никифор, родом гряк был старше Мономах. Ему было около 80 лет. Но об этом совершенно нельзя было сказать, глядя на него, постоянно чем-то занятого, бодро куда-то спешащего высохшего старичка с длинной белоснежной бородой. Никифор принял постриг у себя на родине, в Византии, еще в далекой юности. Затем он много времени провел в паломничествах, странствуя по святым местам. Долгие годы он жил на Афоне, познавая сущность жизни и бытия в беседах с умудренными летами старцами, многие из которых за свою справедную жизнь позднее были причислены к лику святых. С годами у Никифора открылся целительский дар, и он спас жизни многим безнадежно больным. С Мономахом они одинаково свободно могли разговаривать как на русском, так и на греческом языках. Слыша греческую речь, родной язык своей матери, Владимир будто бы переносился в далекое, счастливое и безмятежное детство. В эти минуты великий князь, отрешаясь от бед, тягот и невзгод, Бесконечных дел и забот, отдыхал душой и телом. Проводя время с полюбившимся в его душе митрополитом Мономах набирался физических, а главное, духовных и моральных сил. Постепенно Владимир оправился от тяжелой потери сына Романа и понемногу стал возвращаться к общегосударственным делам. Но теперь, видя, что Русь находится в надежных руках Мстислава, Мономах не стал взваливать на себя весь груз управления государством не концентрировать все многочисленные нити этого правления в своих руках, а принял роль мудрого наставника при правящем старшем сыне. В Никифор пребывал в сане митрополита Киевского уже 14 лет. За это время он успел хорошо постичь своим острым проницательным умом и всю нашу необъятную страну, и людей ее населяющих, и сущность великого князя Владимира Всеялущего Мономаха. До нашего времени сохранилось несколько посланий самого иерарха Грека. Одно из этих посланий о посте дает нам уникальную возможность увидеть великого князя глазами его просвещенного современника. Что следует говорить такому князю, который больше на голой земле спит и высоты дома избегает, и светлые одежды отвергает, и по лесам, ходя, нищенскую носит одежду и обувь, На лыжах бегая, и лишь по необходимости в город входя ради властительских дел, в княжеские одежды облачаешься. Ведомо нам, что для других ты обеды светлые готовишь, сам служишь и работаешь руками своими. и когда другие объедаются и упиваются ты, сидишь и смотришь, как другие едят и упиваются. И обходясь малой пищей и малым количеством воды, и Делаешь вид, что и ты с ними яш пьёшь. Знаю, что с тех пор, как ты родился и утвердился в тебе ум, с того возраста, когда можно творить добро, руки твои по благодати Божией ко всем простираются. И никогда ты не прятал сокровищ, не считал золота или серебра, но все раздавал, черпая обеими руками, даже и до сих пор. Но сокровищница твоя, по Божьей благодати, неоскудима, раздаваема, но не исчерпаема. В 1120 году великий князь Владимир Мономах при помощи своих сыновей решил нанести удар по окружающим Русь враждебным соседям сразу в трех направлениях. В дикую степь против половцев он отправил сына Ярополка, княжевшего в Переславле. Летописец коротко упоминает об этом походе, Верополк ходил на половцев за Дон и не найдя их, возвратился обратно. Половцы, устрашенные сокрушительными русскими ударами, настолько далеко откочевали, что в этом походе Переславскому князю даже и переправившись через Дон, не удалось их найти. Другого своего сына, Юрия, правившего в Залесской земле, Мономах отправил против волжских болгар. Булгар. Поход у Юрия сложился успешно. Он нанёс ощутимый удар по нападавшим несколько лет назад на Русь восточным соседям. В летописи читаем: Георгий Юрий Владимирович ходил на Болгар, Булгар по Волге. И взял полон большой и полки их победил и повоевав, пришел в здравии с честью и славой. Далее эта же летопись упоминает о третьем походе сына Анамаха в этом году. Тогда же послал Владимир Андрея с поганами на ляхов и повоевали их. Самый младший сын великого князя Андрей княжил в програничной западной Руси. Бежавший из Владимира волынского Ярославец не прекращал плести интриги и пытался вернуть себе город с помощью иноземных войск. Когда Мономаху стало известно, что Ярославец двинулся на Волынь во главе желающих поживиться за счет русской земли ляхов, Владимир Всеволодович решил нанести упреждающий удар. Он отправил гонцов к своим поганам, братьям Тугаркановичам, один из которых выдал свою дочь за младшего сына намах Андрея с просьбой ударить объединенными силами тестя и зятя Поляхам. ляхам. Тугарканович охотно согласился помочь Руси. Так русско-половецкое войско В Ольском приграничье разбил ляхов и сокрушил планы триумфального возвращения на Русь в очередной раз бежавшего Ярославца. Утешив свое отечество и наведя порядок в буйном приграничье Мономах наслаждался миром, тишиной, безграничной любовью, любовью, которую он испытывал ко всем и всему его окружавшему и получал такую же искреннюю любовь ото всей русской земли. Старого доброго князя любили не только люди, но и животные, которые его знали. Вот и сегодня, ранним тихим теплым утром, едва стала растворяться ночная мгла, а великого князя уже нараспев горлане во все горло приветствовал сказочно расписной петух. Громко хлопая крыльями, этот домашний соловей взлетел на высокий забор. В первых мерцающих лучах света высвечивался его силуэт. Высокий гребень бедили лепестка, слегка наклонился. Длинные массивные закругленные шпоры выдавали его зрелый возраст. Несколько длинных перьев хвоста ветками плакучей ивы свисали, и если бы он стоял на земле, они касались бы ее поверхности. Ну-ну, тише ты, озорник, разбудишь всех, ласково обратился к птицам Владимир. На вот тебе Лучше зернышек поклюй, добавил князь, взяв из деревянного черпачка и посыпав на землю горсть зерна. А где тут мои красавицы? ласково, говоря сам с собой, Владимир пошел на конюшню. Вот ты где, голуба моя. князь, улыбаясь, подошел к своей любимой лошади, которую он назвал Ласточка. Ну, доброе утро, счастье мое! Как у вас тут дела? Как спалось? Что вам приснилось, а? Расскажи, старику, порадуй меня. Мономах гладил лошадь, а она, отвечая любящему сердцу взаимностью, прильнула к князю головой. "Здрав будь, княже", с пучком травы в волосах подскочил к Мономаху заспанный молодой лет 25, тринадцатый, средненькой бородкой конюх Никита. "Спасибо, Никитушка. И я тебе здоровья желаю". Ну да ты иди отдыхай. Мы сами тут как-нибудь справимся. Да? Мономах обратился к лошади и снова любя легонько погладил ее по шее. В паре метров справа в глубине конюшни послышались робкие шаги. Из-за матери вышел совсем маленький на высоких хрупких ножках кудрявый жеребёнок. А вот и солнышко к нам пожаловал. А ну иди ко мне, обними деда. Улыбнувшись, Мономах подошел к жеребёнку, который, видимо, привык к этому человеку и ничуть не испугавшись, стал хлопать губами по руке князя. А, вот ты о чем!» — радостно обратился Мономах к жеребёнку. А я старый дурак и забыл совсем. Принес, конечно же, принес. Разве я могу прийти к вам без гостинцев? Любушки вы мои. Манамах вытащил из за пазухи горбушку хлеба и по кусочку дал ласточке, и ее же ребенку солнышку. — Ну что, подкрепились? Пора нам и прогуляться. Пойдемте, Захара попроведуем. Я вам там еще хлебушка дам, а сам парного молочка испью. Ну, пойдем, что ли? Владимир одел простенькую одежку и такое же простенькое, старое, потертое седло на лошадь и с легкостью вскочил на нее, неторопливым, размеренным шагом двинулся навстречу зарождавшемуся рассвету. Выехав за город и пройдя через небольшую редкую дубраву, наполненную благоуханием множества летних цветов и трав, великий князь оказался в милом его сердце месте, звенящую тишину Изредка нарушал крик какой-нибудь проснувшейся дикой птицы. Справа и слева острыми клинями чуть вперед убегали причудливые силуэты вековых дубов, закругляясь внутрь леса и уступая место расписному полевому ковру. Владимир сейчас был на одном холме, а впереди минуя глубокую залитую молоком утреннего тумана ложбинку, на другом высоком холме виднелся неказистый Но в то же время прекрасный своей простотой дом кузнеца. Мономах слегка тронул бока ласточки, и они стали медленно погружаться в молочную ложбинку. Вскоре ласточка, не видя растворившегося в этом холодном молоке своего же ребёнка, нервно фыркнула, призывая его поближе к себе. Игривый сорванец вынырнул слева от ласточки и, не рассчитав расстояние и свою скорость, слегка врезался матери в бок прямо рядом с ногой Владимира. "Куда ж ты так разогнался, чудо ты моё кудрявое?" любя обратился князь к жеребёнку. Еще через несколько минут путешествия в непроглядной белизне ласточка достигла низшей точки ложбинки и стала подниматься на холм кузнеца. Из туманного густого облака сначала вынырнула седая княжеская голова, потом показалась ласточка, а следом за ней выпрыгнул игривый кудрявый малыш, солнышко. Владимир увидел, что от дома кузнеца отделяются, вставшие чуть поодаль друг от друга семь косарей. Их расположение радовало глаз князя, который и сам был многодетным отцом. Вдалеке из тумана виднелась лишь кудрявая копна золотых волос старшего из сыновей. За ним, погрузившись в молоко, по плечи шел второй сын, а после него виднелась широкая грудь и такая же золотистая копна волос третьего. Позади него, по пояс успел скрыться в холодном тумане четвертый сын. Сохраняя дружный шаг братьев, по колено спрятал ноги в молоке пятый сын. Рядом с широкоплечим богатырём-кузнецом встрыкал травку его меньшой четырёхлетний сынишка. — "Бог в помощь, Захарушка", ласково обратился великий князь к кузнецу. "Здоровье тебе и сынкам твоим, добрым помощникам". Остановив ласточку, добавил Мономах. будь, княже, спасибо тебе за слова добрые", ответил светловолосый Круглолицый, ласково улыбающийся, высокий, здоровенный кузнец лет сорока. Вот с сынками решили на зиму сенца заготовить, муравушки. наши кормилицы, да сивки тружнику, науши озорника буяна голодом не обидим. Молодцы, доброе дело вы затели. Как говорится, коси коса, пока роса. А ну-ка, Захарушка, дай-ка старику ручечку другую пройтись, да подсобить вам в этом благом деле. Захар не отговаривал великого князя, ведь они давно друг друга знали. И потому кузнец относился к Владимиру не как к великому князю, а как к заботливому, трудолюбивому отцу. Мономах был частым гостем дружной семьи Захара, поэтому здесь все относились друг к другу по-простому, можно даже сказать, по-родному. Захар с улыбкой подал свою косу Владимиру. Отбил лезвие-то, Захарушка, по хозяйски сознанием дела спросил у кузнеца Мономах. — Обижаешь княжа. Как можно не отбить перед сыном то Улыбаясь, ответил кузнец. А ну-ка, давай сейчас мы проверим. С ласковой, все той же хозяйской улыбкой сказал князь. Мономах снял свои простенькие потертые сапоги, взял косу у кузнеца Плюнул сперва в одну ладонь, потом в другую, потер ими, и широкими размашистыми движениями мастерский орудие косой стал уходить в густое туманное молоко. Через час на к кузнецу пришла его жена с маленькой дочкой. Они принесли незатейливый, но очень вкусный завтрак. О, ласточка, так ты у нас в гостях? А хозяин твой где? обратилась к спокойно, щипавшей сырую траву, крупной рыжей, с белесой залысиной лошади великого князя жена кузнеца Любава. Высокая, статная молодая женщина, с толстой золотой косой и ямочками на розовых щеках. Любава с трехлетней пухленькой дочкой Алёнушкой, одетые простенькие, но милые, с вышитыми лютьками и колокольчиками, обрамленные расписными лентами сарафаны прятали свои густые золотые волосы под белыми домотканными косынками наряд любавы и ее дочери Алёнушки а также чистенькие белые холщёвые рубахи и шитые из серого грубого сукна штаны в которые были одеты ухоженные муж и сыновья парное молоко и еще горячий, особенно любимый всеми хлеб выдавали в этой женщине добрую труженицу заботливую любящую и любимую жену и мать Здраво будь, княже, крикнула Любава Мономаху, который уже поднимался на пригорок. Брось ты эту косу, отец родной. Аля, кроме тебя, косить больше некому. Сами справимся с Божьей помощью. С искренней заботой продолжала свою речь Любава, глядя на залитого пота Мономаха. — Взялся за гуши, не говори, что не дёшь, улыбаясь, ответил Владимир. Еще через пару минут великий князь закончил начатый рядок. Остановился, наклонившись, взял клок зеленой похучей травы, поднял косу, лезвием вверх и протер металл, чтобы он не ржавел. Ох, хорошо! Благодать-то какая! С наслаждением любуясь по сторонам, бодро сказал князь. Хватит, княже, хватит, продолжалась изоботливо любава. Совсем умаился родненький. Иди по с нами, чем Бог послал, окажи милость. Да разве же это труд? Это одно наслаждение, улыбаясь, отвечал, подходя ближе мономах. Мне старому полезно кости размять. Да и на душе приятно, что вам хоть чуть-чуть помог. Доброе дело сделал. И о муравушке кормилице свою заботу проявил. «Молоко-то у нее, что ты, дивное дело слаще меда!» — проведя ладонью по усам и бороде, все с той же улыбкой сказал мономах. Вот и присаживайся с нами. Любава здесь же постелила небольшую скатерть, на которую поставила три трёхлитровые крынки молока и узелок с горячим серым хлебом. Я как раз от муравушки парного молочка и принесла, да хлебушек только из печи вынула. "Ой, любавушка, голубушка, знаешь ты, чем старика обезоружить?" смеясь, ответил Манамах. "Парное молочко от муравушки, да тобой испечённый хлебушка лучше любых явств. Кузнец Захар, его жена Любава, шестеро соколиков сыновей и лапочка дочка Алёнушка вместе с великим князем позавтракали, сидя на душистой траве. Утро занималось. Постепенно туман отступал, открывая взору девственную красоту природы. Козьец стала проглядываться, Днепровская гладь, вывода как рябьших диких утят, то и дело выныривал из тумана и сразу же приземлялся обратно на извилистое безмятежное зеркало Днепра, вызывая в этом месте легкую водную рябь. Утята становились на крыло, оттачивали свое летное мастерство. "Что за красота у тебя здесь, Захарушка?" с наслаждением сказал Манамах. "Любо дорого смотреть". "Да, княже, природа в этих местах на славу постаралась. Сколько лет здесь живу, а глаз и душа не устают радоваться. Птицы и зверьёмта ты -то здесь тоже не обделён. Вон утята учатся летать, а в лазьбинки, когда косил сперва здоровый серый заяц выпрыгнул прямо из-под косы, а пройдя чуть дальше выводок куропаток поднял. Да богатый выводок-то, 12 теплят считал. Это верно, княже. Птиц у меня много. Улыбнувшись, согласился Захар. По осени меньшего сынка буду учить учительки ставить. Пусть ловкость и сноровку с мальства начинает развивать. Это правильно. Это всегда в жизни пригодится, согласился с кузнецом аномах. Ладно, захаршку поеду я, а то только от работы тебя отвлекаю. Спасибо тебе и жене твоей за угощение. Потешили старика доброй компании». Тебе, княже, спасибо, что заезжаешь к нам. Сам знаешь, мы тебе, как отцу родному, всегда рады. Спасибо, Захаршка, за добрые слова твои. Дай Бог тебе и семье твоей здоровья и добра. Манамах обнял кузнеца на прощание и пошел к своей лошади. Ну что, ласточка, пойдем, что ли, Ратибора попроведуем? чем он там занимается? Князь скачил на свою спокойную лошадь и мерным шагом, любуясь местными красотами, поехал к Ратибору. На въезде в Дубравы монаху увидел большую паутину, на нитях которой было точно жемчуг нанизано множество мельчайших капель и красы. В центре это совместное произведение природы и паука было увенчано массивной и кристально чистой каплей отражавшие в себе сотни разнообразных оттенков щедрого солнечного света. Мономах остановил ласточку и внимательно вгляделся в паутину в целом, стараясь разглядеть каждую жемчужину, капельку в отдельности. Великий князь задумался. Казалось бы, какой пустяк. Ну, подумаешь, паутина, Ну, мелкие даже ничтожно мелкие капли. Что тут такого? Махни рукой, паутина порвется, а капли развеются по воздуху и даже не долетят до земли из-за своих крохотных размеров. А ведь это целый мир, огромный, сложный мир. Каких трудов стоило пауку сплести эту ловушку. Как природа устроила, что эти букашки создают свои смертельные ловушки таких замысловатых форм. Ветья та паутина сплетена необыкак. Здесь каждая ниточка имеет свое, возможно, ключевое значение. А эти мельчайшие капли, как и почему они здесь оказались? Они несут большой смысл и играют важную роль в планах охотника паука. Кто-то из его жертв может привлечься переливающимся на солнце блеском. Кто-то может попытаться утолить жажду в знойный летний день. Массивная капля в центре является самым убийственно манящим фактором. Кто-то, глядя на нее, увидит истину, ту самую кристально чистую каплю воды. Многих она обманет, преломившись в солнечном свете. Одних она потянет к себе, как быка, красная материя. Другим она будет светить золотом или серебром и согревать душу, представляясь легкодоступным Никому не принадлежащим богатством. Опасности нигде нет, ничего не предвещает беды, поддаться искушению. Сядет и все. пропал. Прилип к этим красивым, но смертельно опасным паучьим узорам. И тут откуда-то из укрытия показывается тайный кукловод, организатор этой красоты и своеобразного водопоя для своих жертв вычерывая лапками в предвкушении добычи он безжалостно уничтожает выбившуюся из сил несчастную букашку а затем снова терпеливо и старательно плетет свои красивые но смертельно опасные узоры так и у людей есть пауки а есть их жертвы Слава богу, есть те, кто способен разглядеть под манящим блеском красоты коварно спланированную и тщательно организованную опасность. Мономах уклонился от этой паутины и продолжил свой путь к Ратибору. Дорога через Дубраву радовала великого князя. Благоухающая природа пела на все лады. Птицы устроили перекличку: одни щебетали, другие чирикали, третьи насвистывали различные мелодии, из травы им вторили кузнечики и сверчки. Вдруг в эту симфонию грубо вмешался дятел, колотя своим толстым клювом засохший сук многовекового дуба исполина. Же ребёнок по кличке Солнышко, будто играя с теплыми лучами, которые пробирались сквозь густую крону деревьев, Гнезвясь и задорно скача, бегал вокруг, плавно и размеренно шагавший своей матери. Мономах наслаждался каждым вдохом, каждым мгновением, каждым одуванчиком и колокольчиком. Великий князь задумался. Как же хорошо, когда на земле царят мир, спокойствие и любовь. Хорошо всем, всем, кто имеет доброе сердце и чистую душу. Люди создают семьи, Растят и любимых и любящих детей, радуются друг другу в тишине, гармонии и уюте. Они дышат полной грудью. На их добрых, светлых лицах живет счастливая улыбка. Мир хороший любим для всех, даже для этого кудрявого и несмышленого озорняка. Слава тебе, Господи, за то, что дал мир всей русской земле. Не зря, совершенно не зря всю жизнь я куда-то мчался, с кем-то бился, преследуя главные цели своей жизни защитить, помирить, объединить и сплотить всю русскую землю. Спасибо тебе, Господи, за то, что дал мне насладиться плодами кропотливых трудов мирной жизни. За то, что дал возможность мне лично и всему многострадальному русскому люду изгнать из души и сердец злобу и гордыню, а вместо них с распростёртыми объятиями принять прощение, сострадание и любовь друг к другу. В этих мыслях мономах не заметил, как подъехал ко двору Ратибора. Комель подавайте. Не этот. Вон тот. Самый толстый, красным, который отдает. Да, да не этот, Василь. ты не проснулся, что ли? А который пилу загубили, который искрил, когда его распиливали, Василь!» Я хлыст сейчас возьму. Разве это комель? Ты комель от макушки отличать перестал? С раскопанной погребецы ловко соскочил крепкий старик с широкой, окладистой белоснежной бородой. Одетый, как и все остальные смерды, в грубую белую рубаху, подпоясанную тесьмой, серые изрубище штаны, обутые в Он схватил комель в полуохвата двухметрового марёного дуба и отбросил его в сторону. Вот этот Василь Комель нужен там. А ты мне что съешь?» Али вправду не проснулся? Да я разбужу. Так что еще пару ночей спать не будешь. Старик вместе с четырьмя широкоплечими здоровыми смердами перестраивал погреб. Два молодых дюжих помощника с трудом перенесли тот дуб, который с легкостью отбросил в сторону старик. Было видно, что годы только сделали его волосы и бороду седыми, в остальном же они бессильны перед этим богатырем. — "Бог в помощь, Ратиборушка! — подойдя поближе к работникам, сказал Мономах. — "Ты погреб строишь или помощников своих?" улыбаясь, добавил великий князь. "Здрав будь, княже", ответил Монамаху крепкий старик. "Так одно другому не мешает". "Это верно", согласился Мономах. Не справляются без тебя работники или решил своими руками погреб перебрать? Справиться, может, и справились бы. Да я с тебя, княже, пример беру, улыбнувшись, ответил Ротибор. «Оно ведь сам знаешь, в хозяйстве за всем пригляд нужен, так и дело лучше делается и на душе спокойнее. «Истину глаголишь, дружа». Мономах присел на лавочку в густой тени высокой пышной березы. Времени еще всего ничего. А уже вон как печет. — Так, может, кваску холодненького из погреба? а, княже? — предложил Ратибор. — Можно и кваску, согласился Мономах. А это мы мигом. Тебе, княже, какого хлебный есть? Есть на меду? Из березового или кленового сока? Берёзовые и кленовые с весны настоялись, иди уже резкие. от медового можно и захмелеть, улыбаясь, рассуждал Мономах. Хлебный я у тебя, Давич, пил. Он мягенький, и освежает хорошо. Вот он поди в самый раз будет. "Василь!" крикнул Ратибор. — "А ну мигом в погреб, нырни до кваску хлебного великому князю принеси. А ты, княжа, откуда подержишь с утра пораньше?" спросил Монамах Ратибор. — "Да еще и босой", смеясь, добавил старый друг. Ратибор лет на десять был старше Монамаха. И за те полвека, которые они с князем душа в душу живут, уже стали совершенно родными людьми. Мать честная! — удивленно взглянул на свои ноги Мономах. — Так я ж, сапоги и вправду у кузнеца Захара позабыл, когда косить разувался. Так ты, княже, уже на сенакосе успел побывать, спросил Ратибор. Да, какой там сенакос? Так, пару ручек прошёл, кости размять, да кровь в жилах разогнать. Это надо, княже. Нам двигаться побольше молодых надо. Как говорится, движение жизнь. Верно говоришь, дружище. Вот я с утречка и прогулялся до кузнеца. Уж какие у него там места красивые, с восхищением молвил князь. Что ты, дружа, любе дорого смотреть. Да и Захар сам молодец и семья у него порядочная. Кто ж Захара не знает, согласился Ратибор. Он поди половину русской земли подковал. В доспехи одел до да вооружил. Да, сказал Мономах. Руки у Захара и впрямь золотые. Он давит такую чудесную маленькую голову внучку моему сынку Мстиславу сделал». Что ты, прелесть? Пусть говорит мальчуган упражняется. Оно и то верно. Василь принес кувшин с квасом, налил две кружки и подал одну Маномаху, другую Ратибору. "Спасибо тебе, Василь", принимая кружку с квасом, сказал Маномах. "Ну, друже", обратился князь к Ратибору. "Здрав будь". Мономах неторопливо за один заход выпил кружку холодного хлебного кваса и бодро крякнув, сказал: "Ох, хорош квасок. Дай бог здоровья тебе, дружи, и тебе, Василь". Что уважили старика. Тебе спасибо, князь, что оказал милость, Твор мой посетил. К Мономаху подошел уже ребёнок солнышко и похлопал губами по руке князя. «Ишь ты хитрец! Смотри, дружит цыганит. Знаю, знаю, что ты просишь. Губа у тебя не дура. Князь посмеиваясь, трепал маленькую кудрявую гривку рыженького же ребёнка. Панамах вытащил из кармана кусочек хлеба и дал обрадовавшемуся же Ратибор рассмеялся. Княже обосой в смердех рубахи и штанах, с кусочком хлеба в кармане. Так тебя не ровен час какой купец из далекого города не узнает, да не подаст. Панамах тоже рассмеялся. А сам разве не в смерде рубашке, в штанах да онучах? Я-то ладно, у меня на дворе. Да кто я такой? И кто ты? Ну ладно уж тебе. Не прибедняйся. Кто ты? Ты мой первейший и давнейший друг. А это, наверное, чего-нибудь да значит». Спасибо тебе, княже, за слова добрые. И касаемо кусочка хлеба обратился великий князь к своему другу. Так я вот что тебе скажу. Жена кузнеца Любава такой распрекрасный хлеб печет. Это просто дива какой то Я другой раз соскучившись по этому хлебу специально к ней отправляю. Да и не я один. Митрополит наш Никифор. хоть родом и грек, а тоже обожает хлеб Любашкин. Сегодня вот я позавтракал с этой доброй семьей, еще горячим хлебушком да молочком парным от их же коровки, Муравушкой, которую зовут. Нравится мне у них. Дом Захар себе построил просто в сказочном месте. Любо дорого смотреть, хоть сам туда переезжай. Я, частенько на заре или же наоборот, на закате езжу туда. Глаза и душу порадовать, полюбоваться с кузнецом время приятно провести. Много хороших вещей он каждый день в кузне своей делает. А как руки и спина затекут у Захарушки-то, знаешь, дружи, как он разминается. Мономах легонько улыбнулся. Бык у него есть, пестрый, Буянов кричит: Так там не то, чтобы бык, а бычара целый, пудов сто весть, точно. Да рядом с быком этим моя ласточка, хоть и крупная кобыла, а как к буяну подойдет, так точно сейчас вот солнышко возле матери. Такая же маленькая, кажется. Так вот у Захара с буяном особые отношения. Мономах продолжал улыбаться. У буяна рога длинные и острые как пики. Захар что сделал? Он выковал на эти смертельно опасные рога колпачки особые. Да так и их красиво сделал, точно женское украшение, Еще и колокольчики прикрепил. И буяну на рога дел. Может, с тех пор буяны обиделся на хозяина своего за то, что нарядил его точно девиц красную, а может, мощь свою безмерную некуда девать. Да только он Мирно травку пощипывает, я даже подхожу его огромную кудрявую голову почесать, и детишки кузнеца с ним забавляются. Бык как щенок добрый. Мирно и беззаботно так хвостом мотает, а стоит ему Захара увидеть, тогда все, беги прочь. Глаза у бычары кровью наливаются, и кидается он на кузнеца, чтобы сбить с ног да в лепешку превратить. А при его силище несусветной ему это не составит никакого труда. А кузнец только это мой рад. Он только и приходит к Буяну, чтобы, как сам говорит, затекшие и землю руки до спину от молота размять. Хватает Захар этого стопудового разъяренного бычару за рога да тут же на землю со смехом и валит. Думается мне, что он Буяну когда-нибудь так ненароком и вовсе голову оторвет. Ошеломлённый бык встает, бежит прочь, а взбодрившийся кузнец возвращается к молоту и наковальне. И раза по три-по четыре на дню у них такие схватки происходят. Ратибор рассмеялся. Да уж, верно, здоровье в Захаре живет немалое. Лошади их сивки повезло больше. Все с той же улыбкой продолжал Мономах. — Я раз по осени после дождя к ним приехал. А ты сам знаешь, захар на высоком холме живет. Смотрю, вроде нет никого. А потом пригляделся так поодаль, а под холмом в лажбинке из грязевой лужи захар сивку своего выручает. Мономах с усмешкой покивал головой. Кузнец вез целый воз доспехов к себе на починку. Тяжелый воз нагрузил, да так между двух холмов в лажбинке, той его конь сивка вместе с возом и утоп. Что делать? Захар недолго думая выпряг свою незадачливую животину из воза, взялся руками за оглобли и вытащил телегу из грязи. причем не выгружая из нее тех самых доспехов, втащил воз на свой холм и подкатил к кузне. Мне кажется, если у лошадей есть совесть, то в тот момент Сивке должно было быть стыдно. Смеясь, закончил свой рассказ Мономах. «Ай да, Захар, ай да — Ай-да Захар, ай-да молодец, смеялся Ратибор. А по поводу совести князя я тебе свою историю расскажу. Да какой там, Пойдем, княже, даже и покажу. Так же смеясь, начал рассказывать свою историю Ратибор. Старый друг провел Мономаха за постройками на своем дворе в сторону большого сада. Там стояли вольеры, в которых красовались соколы. Ротибор любил соколиную охоту, и поэтому многие, стараясь сделать приятное Как сам великий князь выразился первейшему его другу, дарили Ратибора Соколов. Вот смотри, княже, подойдя к просторному вольеру, где на ветке дерева сидела грозная крупная птица, ознакомился со своей любимицей великого князя Ратибор. Я ее победой кличу. Смотри, какая она красавец! смотри, какая лапочка, с наслаждением говорил Ратибор. Держав сильных лапах с длинными острыми когтями толстую ветку, из вольера за великим князем Иротибором наблюдала крупная, широкой грудью и мощными крыльями, загнутым острым как лезвие клювом, победа. Пёстрые блестящие перья ее переливались на солнце. Птица, будто поняв, что хозяин хвалит ее перед великим князем, медленно качнулась в знак своего почтения по приветствовав Мономаха и Ротибора. Ах, какова! все с тем же наслаждением продолжал Ратибор. «Все берет, зайца, утку, тетерева, без шансов, просто на раз. Умничка! А вот этот вот, Ратибор провел мономаха к следующему вольеру, где сидела с виду абсолютно таких же размеров птица, сам не знаю, кто это или что это. Подлец. Ты княже говорил про совесть, у коня кузнец осивк. Насчет того коня не знаю. А вот у этого подлеца ни стыда, ни совести точно нет. Я вот думаю, как его лучше назвать? Половчин или лях? Монамах рассмеялся. А что не так, дружище, с этой птицей? С виду такая же, как победа. И вдруг такое унижение получить кличку Половчин или лях. Чем провинился этот пернатый? Так в том-то и дело, княже, с досадой сказал Ратибор. Все у него есть: масса, мощь, сила. Бери до работы никаких преград. А он что? Что же, с любопытством спросил великий князь. Он весь свой род сокалиной опозорил. Ратибор с презрением пнул вольер. Если бы ели их, приказал бы суп из него сварить. Мономах залился смехом. Что такого должен натворить этот бедолага, чтобы тебя так огорчить? Ты представляешь, князь? Ему по клюву кролик надавал. Мономах вопросительно смотрел на своего друга. "Ей-богу, его крол чуть не забил". Протибор снова презрительно пнул вольер ногой. "Как так? Не могу взять в толк?" смеясь, спросил Мономах. "Да вот и я, княже, в толк не могу взять. Как так вышло? Мне его подарили. Я хотел сразу на охоту его взять, а тут мне один из моих сокольников посоветовал сперва в саду на кролике его работу проверить. Какие мол, у него повадки. Ну, думаю, дело говорит: прежде чем далеко в поле его на того же зайца спуская, дай думаю, посмотрю, как он на кролике работает. Мы часто молодых птиц именно так на кролике учим работать. Неопытным птицам намного проще справиться с кроликом где-нибудь в саду, чем сразу в поле взять зайца. Ну так тоже, молодые, неопытные, а этот, глянь, какой громила такой хоть на теленка должен идти. так вот, пускают кролика. А я пускаю этого ничтожество. И что ты думаешь, княже? Он возле кролика спикировал, не на кролика, а рядом с ним. Кролик сперва от страха чуть не умер, вжался в траву, а потом отдышался. Видать, понял, что перед ним трус и пошел на него в атаку. Да так лапами этому горе-хищнику намолотил, чуть не до смерти забил. Я в жизни такого не видел. Неясно, кто из них на кого охотился. Перья летели в разные стороны, будто подушку драли. А на самом деле это вот этот этого ляха или половчанина кролик драл. Мономах залился слезами от смеха. "Ой, не могу. Хватит, хватит, дружи. Уже живот болит". Вот-вот княже сын мой Фома тогда услышал, э, тоже чуть по земле от смеха не катался. Говорит: Скажи мне, отец, кто тебе этого охотника подарил? Я того самого в поле отправлю зайцев ловить. Мономах чуть-чуть успокоился от смеха. Да, твой, Фома может. Этот удалец и за зайцами кого хочешь отправит, и если надо, сам в поле воробья загоняет. Молодец, сын у тебя, дружа. Спасибо тебе, княже, за слова добрые. Тебе спасибо за такого сына. А знаешь, княже, я тут еще одного зверя бессовестного вспомнил. С улыбкой сказал Ратибор: "Это какого же, напомни мне? Помнишь, с охоты возвращались, по вепрям мы тогда с тобой взяли. Из густого леса вдруг откуда не возьмись, лось громадный выскочил. И тебя вместе с конем сбил, до да бодать на земле стал". А, помню, помню. Где уж такое забыть? Он меня вместе с конем на землю повалил. Я только успел заметить его не то, что рога, а рожище. Упали мы на землю, конь сам по себе, а я сам по себе. Никто еще ничего не успел сообразить. лось то не дурак, чего ему с конем бодаться? Он уж решил меня по земле расплющить. Я сам не знаю, как сориентировался, да только успел за рога его схватить и сам мгновенно на ноги вскочил. Думаю сейчас за рога крутану. Так к нему подскочу и, даст Бог, собью его с ног. Тогда-то вот во мне селенки какие никакие да были. — Ну да, перебил Ратибор. скажешь что же? Какие никакие? Как у этого кузнеца Захарова тебе селенок было княже? Ну, так вот. Думаю, повалю его, а там изловчусь, нож выну, да и разделюсь с нападающим. Только я это смекнул. Рога крути, а не тут-то было. У ящериц хвосты отпадают, а я этому рога оторвал. Только не сразу это понял. Я лосю, валить его на землю, рога то в руках крепко держу и ещё не поняв, что только рога, а не всего зверя. А лось быстрее меня смекнул, и на хода только его и видали. — Во-во, — смеясь, добавил Ратибор, — "Вот именно, что стояли". Пешехов, глядя, как он убегает, мелькая белой частью своего туловища, а я с рожищами этими в руках стою, смеялся Мономах. Вот смех-то было. всю дружину порадовал. Да уж, княже, было и такое дело. Мономах с ратибором вернулись обратно в тенек той березы, где пили квас. Ну ладно, дружище, давай трудись, не буду тебя отвлекать. Правильно ты говоришь, движение жизнь. Помнишь вы Яня? Ну что, Святопалка был. Так он до 90 лет пока дружину водил, не знал никаких хворей. А как Святопалку у него дружина отобрал, так воеводы и зачах в скором времени. Да и приставился. А будь человек в пределе и по сей день был бы в здравии. Так что, дружи, нам надо трудиться. Я вот тебе еще что скажу. Ласточка, обратился великий князь к своей лошади, мирно щипавшей траву неподалеку. Иди ко мне, душа моя. Лошадь покорно подошла к своему хозяину. А ну, ласточка, ляг. Лошадь легла. Вот видишь, дружи, смеясь, обратился Мономах к Артибору. Конь мой Никитка научил ее чему? Это он для меня старался, мол, в моем возрасте так удобнее в седло садиться. Встань, ласточка. Лошадь плавно встала. Ишь ты как верблюда приучил. Это на верблюдов не из подручно земли садится. А на коня, ответил я своему заботливому конюху, Что еще ловчей него самого вскочить могу. А вот как стареть начну, ну, допустим, как янь, эдак годков до 90 доживу, тогда, может, и тяжелее будет в седло вскочить. А пока все такие медвежьи услуги, они пусть для себя приберегут и сами хоть со стула, хоть с лестницы в седло садятся. Верно молвишь, княже. Рано они нас еще списывают, мы им еще фору дать можем. Вот-вот. Я видел, как ты коньльта метнул. А работнички твои, хоть им лет по тридцать вдвоем его с трудом перенесли. Так держать, дружа. Дай бог тебе здоровья на долгие годы. Спасибо, княжи, и тебе я того же желаю. Мы еще послужим отечеству нашему. Верно говоришь, Артеборжк. Ты же знаешь, завтра Мстислав мой и Фома твой с дружиной будут думать. Так и ты приезжай, я тоже там буду. Глядишь, что-нибудь дельное молодежи подскажем. Спасибо, княже, обязательно приеду. И вот еще что. Вопрос у меня к тебе, дружище. Фома, сын твой, больно ловко за тебя тысяцким киевским справляется. Любо дорого смотреть, рассудительный упертый, справедливый. А как в походе, так ему и вовсе равных нет. Что ты скажешь, если я предложу нам с тобой еще поскрепить да здесь в Киеве Отечеству нашему послужить, а сына твоего отправить на запад, чтобы он за младшим сынком моим Андреем приглядел, да подмогнул ему коли и где придется. а то ведь Ярославец ещё поляхам и по углам ошивается. А если, не дай Бог, рать и на земную Пока мы с тобой здесь силами собираться будем, форма твой его там глядишь и отводит. Я княже думаю, что сыну моему, как и мне самому, на благо земли русской хоть где встать. Коли ты предлагаешь на запад, так там ему значит, и место. Спасибо, дружа, за понимание и поддержку. Ну, тогда до завтра. Там с сыновьями и дружиной все и обтолкуем. Будь здоров, дружа. До завтра, княже. Будь здоров. Великий князь обнял Ратибора, потом подошел к ласточке и с легкостью вскочил в седло. Ну, пойдем, ласточка. Митрополита нашего Никифора попроведуем. Посмотрим, чем он там занимается. Может, Бог даст, житие какого святого расскажет. Он много чего хорошего да интересного знает. Мономах легонько тронул босыми ногами бока своей лошади и там мерно двинулась путь. За спиной послышались хозяйские распоряжения Ратибора. — "Василь, вы клини берите да остальные бревна пополам раскалывайте". На следующий день в Великокняжеской Гриднице заседали Владимир Всеолович Мономах, его сын Мстислав, Киевский тысяцкий Ратибор, его сын Фома Ратиборович и великокняжеская дружина. Обсудив все проблемные вопросы, здесь же решили послать опытного, высокого и статного красавца Фома Ратиборовича во главе крепкой дружины великокняжеским наместником в западные земли, а стольным городом наместником Фомы Ратиборовича в тех краях выбрали Приграничный червень